Глава 3 Спасти идиота гласа То, что я здесь называю магией, это, скажем так, не совсем магия, а характерно для меня словесное злоупотребление. Частенько мысленно подтягиваю местные понятия к старым, земным. То есть здесь имеют место не каббалистика и не какие-нибудь шаманские воззвания к духам. Специфические навыки и умения, использующие особые виды энергии и подразумевающие нестандартный путь восхождения по ступеням порядка. Для эффективной работы волшебства аборигены, соблюдая баланс, в большинстве случаев развивают отдельные особые параметры в ущерб тем, что принято развивать традиционно. То есть сама основа у чистого мага обычно разительно отличается от основ Допустим, обычных воинов, находящихся с ним приблизительно на одном уровне. Даже мне, несомненному уникаму, ради магии приходится жертвовать силой, ловкостью, выносливостью и, в общем, теми параметрами, которые для любого лишними не будут. Увы, коварно следящий за всеми и вся баланс не позволяет безгранично развивать все без оглядки на прочее. Приходится выбирать приоритеты. Где-то что-то придерживать, где-то что-то разгонять. Если брать чистых магов, они однозначно выигрывают в потенциальном уровне. Ни один воин с ними в этом не сравнится. Накрывайте немалое поле боя облаками проклятий, что безжалостно режут атрибуты. Или выжигать полгектара за секунду вместе со всеми, кто там находится. Какой бы меч или лук у тебя ни был, какие бы навыки честного бойца ты не развивал, такое опустошение внести в один миг во вражеские ряды не сможешь. Зачем вообще при таких раскладах нужны войны? На это есть две причины. Первая. Приличный маг подразумевает неприличные расходы. Настолько неприличные, что с учетом дефицита некоторых трофеев способны озадачить самый серьезный клан. Умение сложно и дорого заполучать, и безумно дорого их развивать. Поэтому настоящие, вышеуказанные приличные маги – редкость. Можно жизнь прожить и ни одного мастера не увидеть. Те, кого здесь принято массово причислять к волшебникам, в лучшем случае лишь на новичков в этом деле тянут. Они лишь в начале долгого пути, пройти по которому способны немногие. Вторая причина тоже очевидна. Выигрывая в уровне, маги проигрывают в защищенности. Даже хорошо прокачанные щиты не панацея, да и заполучить их непросто. Например, недостаток той же выносливости — это уязвимость к широчайшему спектру угроз. Там, где даже не самый приличный воин споткнется, достаточно прокачанный маг запросто сломает ногу, а то и шею. Да, минус печальный, однако и плюсы жирные. В не самом худшем отряде наемников даже низовой, неполноценный маг может получать почти столько же, сколько все прочие бойцы отряда вместе взятые. Те, кто служат феодалам, живут жизнью мало в чем уступающей жизни их хозяев. Да и можно ли тех называть хозяевами? «Маг простолюдин — это нонсенс». Откуда у батараков такие средства? Даже младшие сыновья захудалых благородных семейств в единичных случаях в эту категорию попадают. Волшебники, особое сословие, что-то вроде особой аристократии. Примерно так купечество выделяется среди простого народа. Это если брать, разумеется, серьезных купцов, а не всяких карабейников». Много слов, и при этом я очень поверхностно описал специфику вопроса. На самом деле там все куда сложнее, запутаннее. Например, если взять двух магов, в которых вложили приблизительно одинаковые средства, они могут стоить как одинаково, так и заметно различаться, иногда очень заметно, или даже очень и очень. За счет чего же такие различия? Однозначный ответ тут не дашь. Возможных причин множество. Например, одному из этих магов повезло разжиться редким, нестандартным магическим навыком. Тем, который при относительно небольших вложениях способен выдать неоспоримое преимущество перед широко распространенными умениями, даже если те значительно развитые. Некоторые из таких умений дают столь зримое преимущество, что стали своего рода легендами. О них хотя бы краем уха слышали все, кто хоть как-то связан с боевыми делами. Например, Черное Солнце Юга. Во всей Равии нет никого, кто может похвастаться таким навыком. Причина прозаична, в империи невозможно его заполучить. Единственный известный мне источник стартовых трофеев располагается на территории Шазии, мелкого, условно-нейтрального княжества, граничащего стройкой государств, каждый из которых следит за соседями, дабы те не придавили нейтрала. Ну а сами шазицы с охотой или без, сотрудничают со всеми предоставляя равноправный доступ к этому самому источнику. Жителям Равии доступ в Шазию закрыт очень давно и наглухо. Да и попробуй доберись до границы, если три прочих государства из века в век либо с Равией воюют, либо, закончив одну войну, тут же начинают готовиться к следующей. Даже в мирное время любой наш человек считается шпионом со всеми вытекающими. Стартовые трофеи на Черное Солнце выпадают редко, да и добыча их, по слухам, сопряжена с немалыми сложностями. Поэтому даже в княжестве и у тройки южан соседей этот навык встречается нечасто, и все его носители на особом счете. Встретить их за тысячи верст от шази среди вышиной степи – событие, мягко говоря, поразительное. Это как наблюдать где-нибудь в диковатых дебрях Африки межплеменной конфликт кочевников-скотоводов и внезапно узреть среди ржавых калашей на вехонькую установку с тактической атомной ракетой. И установка эта готовится к запуску. Прямо сейчас. Когда врежет, даже мне, при всем богатстве моей защиты, не поздоровится. Если навык вражеского мага неплохо развит, шансов нет. Это как листом бумаги от кувалды прикрываться. Сомнет голой силой Позбивает все щиты один за другим Я не могу ими обвешиваться до бесконечности О моих спутниках и говорить не приходится Им не выжить и против самого низового уровня черного солнца Это один из тех случаев, когда подарок от порядка Много чего позволяет на самом старте Еще до начала прокачки Что-то вроде моего взора Некроса Этот удивительный сканер Дико полезен даже без малейшего развития Только нас не сканировать собираются, а прикончить. Все это промелькнуло в голове за считанные мгновение. Разворачивающийся легендарный навык воочию я наблюдал впервые. Но эффекты столь неповторимые, что ошибки быть не может. Это именно черное солнце. И похоже, не самого низового уровня. Отскинутой руки мага ввысь закручиваясь, уходил тончайший черный жгут. Тянулся он не к небесам. А к шару того же цвета, что располагался метрах в двадцати над головой волшебника, антроцитовая сфера тоже вращалась и при этом быстро разрасталась. А еще на ее поверхности начали вспыхивать многочисленные искры. Будто электрические разряды, но столь же мрачного цвета и при этом необъяснимо яркие. Характерный признак того, что подготовка навыка приближается к завершению. Из литературы и рассказов мастеров Алого Замка я знал, что черное солнце формируется далеко не мгновенно. Начинающему носителю этой опаснейшей магии требуется около минуты от стартовой активации до первого удара. Судя по скорости появления эффектов, здесь на максимальную задержку рассчитывать не приходится. Сколько осталось? 10 секунд? 20? Если и больше, вряд ли намного. Успею ли я за это время выбраться за пределы того радиуса, в котором щиты не спасают? Сложно сказать. Может, да, может, нет. Недостаточно данных. Зато точно могу сказать, что других выточить не смогу. Ни Кими, ни идиота гласа, никого. Первую я потерял из виду в суматохе схватки. Второй вон, красуется, но мчится прямиком к смерти. Что же выбрать? не Ненулевую вероятность собственного спасения или попытку спасти всех? «Эх, пустые мысли, мозг зря напрягаю. Я ведь сразу выбрал, просто какой-то частью рассудка этот факт еще не принял». Как бы там ни было, тело уверенно направляло лошадь вслед за глазом. Отстранившаяся часть разума так и сяк прикидывала все возможные варианты, коих насчитывалось немного, и все они подразумевали максимально возможное сближение с эпицентром разворачивающегося навыка. Сомневаюсь, что Глаз мыслил аналогично. Его слепой случай повел именно туда, куда надо. Хотя лучше бы ему остановиться и по-быстрому развернуться, потому что несется он прямиком на вражеского мага, а даже слабых магов не принято оставлять без защиты. Очень уж дорого обходится их развитие, вот и приходится беречь всеми силами. Именно этого мага охраняла четверка воинов. По виду доспехов понятно, что это не самые рядовые громилы. Да и двигаются характерно, с оружием обращаются мастерские. Один направился навстречу глазу но не по прямой, а по дуге, дабы не перекрывать линию стрельбы, оставшейся на месте тройки. Те не медлили, быстро выпускали стрелу за стрелой, и летели они метко. Однако самый мой дорогой перс продолжал движение, не реагируя на угрозу. Уж не знаю, что у него за амулеты и навыки, но работают прекрасно. Будет смешно, если глаз таки доберется до мага. Но нет, не верю в такое. Он не настоящий воин. Он будто танк без пушки и гусениц». На миг пришлось отвлечься от наблюдения. Сбоку, один за другим, на меня вынеслись два всадника. Не из охраны мага, просто выбились из общей свалки. Выбились неудачно, подставившись прямиком под меня. Могли бы уклониться, не вступить в бой, но предпочли выбрать смерть. Разделался я с ними в считанные секунды, однако этого глаз ухватило. Уж не знаю как, но из седла его вышибли. Похоже, тот садник, что мчался ему наперерез, оказался с подвохом. Амулеты не спасли от падения, зато, возможно, спасли жизнь. Очень уж активно заигравшийся в героя недоумок шевелился на земле. Это не похоже на агонию. Садник, который с ним разобрался, на достигнутом не остановился. Он теперь направлялся к следующей цели — ко мне. «Я его не боюсь, но намечающаяся схватка не радует. Мне бы сейчас все силы на мага пустить, но нет, нельзя. Если амулеты глаза сработали на троечку, значит и для меня этот непонятный противник представляет угрозу. Проскочить мимо не получится, придется разбираться». «Искра и тут же ледяная игла. Оба заряда летят стремительно, а дистанция невелика». Противник ловко, даже как-то небрежно уворачивается от одного навыка и успевает отвернуть коня от другого. Потрясающая реакция, все на ловкости проделывает, даже не пытаясь применить щит. Впрочем, чего это я? У него ведь нет никакого щита. Перехватил обеими руками самое несуразное на вид оружие и надвигается, управляя разогнавшейся лошадью, ногами ее обхватив. Несмотря на непростую ситуацию, оружие врага оценить успел. И абсолютно ничего при этом не понял. Я за свою вторую жизнь на всякие смертоубийственные штуковины насмотрелся. Но такую не суразицу. Встречаю впервые. Как тут обойтись одним термином? Алибарда? Секира? Странная попытка поэкспериментировать с булавой? Выглядит это так, будто на толсто двухметровое древка небрежно насадили половину петли от крепостных ворот. Полученную нелепицу попытались было хоть немного заострить, но почти сразу махнули на эту затею рукой. Получилось небрежно скошенное подобие острия ножа для бумаги с приваренной сбоку трубой. Конструкция грубая, непомерно тяжелая. Подобный примитив рисуют художники, вооружая всяческих фантазийных огров и троллей. Даже в их лапах эти штуковины выглядят так себе, а уж в человеческих руках они совершенно неуместны. Редкое убожество, тяжелое, грубое, неудобное. Хотя, будь я обычным противником, на такой скорости многое и не потребуется. Тут главное хоть как-нибудь попасть, остальное физика сделает. Но даже мне позволять бить себя в грудь нежелательно. Щиты от порядка — дело хорошее, но не следует полагаться на них всегда и во всем. Разрядятся, и останусь почти что голым в самом жарком месте битвы. Мне ведь дальше под огнем тройки лучников придется продвигаться. Так что нечего разбрасываться защита если можно обойтись без нее. Времени почти не осталось, так что выпустить огненный шар Уже не успеваю. Противник слаб. По шкале моего восприятия он бледно-зеленый. Но у него сейчас колоссальное преимущество в длине оружия. Щиты у меня только от навыков. Остается уповать на меч. Надо всего лишь отбить удар качественно, даже не пытаясь атаковать в ответ. Нет смысла на таких скоростях поражать до смерти или серьезной раны. Ведь мы в один миг окажемся далеко друг от друга. И в дальнейшей схватке всадник с несуразным контактным оружием мне не помешает. И у меня лошадь неплохая, и у него. Оба мы хорошенько разогнались. Еще миг, и зазвенит оружие. Противник подался навстречу, приподнимаясь на стременах и одновременно разворачивая корпус. Его нелепая пародия на алибарду описала дугу столь молниеносно, что в воздухе размазалось полукругом дерева и кое-как обработанного металла. Скорости лошадей, скорость разворота тела и стремительный взмах мастерски направленного оружия сложились, выжимая ситуацию максимум. Меч, которым я без труда успел прикрыться, можно сказать, почти не прикрыл. Это все равно, что еговым прутиком от лопаты пытаться отбиться. Ну, разве что прутик сломается от такого надругательства. А мой храмовый дзянь выдержал. Но его хватило лишь на то, чтобы слегка изменить траекторию тяжеленной массы металла и дерева. Так с Дианом в руках я и вылетел из седла, отстраненно задумавшись над тем, что несуразное оружие оказывается несуразно не только с виду. Вес у него, естественно, соответствующий, чрезмерный, и, как оказалось, к этому стоило относиться в высшей степени серьезно, а не уповать на то, что редкостные защитные навыки абсолютно от всех невзгод прикроют. На мне ни царапины не осталось, но толку-то. У сняло сняла один щит, вышибла из седла и, в довершии всех несчастий вскользь рубануло по лошади так, что бедное животное не устояло на ногах. Сгруппировавшись, я прокатился по земле. Уже останавливаясь, скинул голову, одновременно отпуская рукоять меча. В четырех десятках шагов три вражеских воина готовились к залпу. Особо не торопились. По их мнению, безлошадному теперь деваться некуда. Макс стоя за бойцами прикрытия, тем временем завершал напитку черного солнца. По всем признакам, ужасающему навыку до созревания, всего ничего осталось. Последнее мгновение. Привстав на колено, я сделал то, что отрабатывал несколько месяцев. И что до сих пор до идеала так и не довел. Но именно на этот раз тело и разум осознавали, насколько все нехорошо. И надо постараться, дабы на этот раз сработать безукоризненно. И как часто случается в ситуациях крайнего напряжения, все прошло на отлично. Миг! И лук, что хранился в безумно накачанном скрытом вместилище, оказался в одной руке. В другой одновременно появилась стрела, извлеченная оттуда же. Не просто стрела, а печально знаменитый кровавый цветок. Действительно похож на сильно вытянутый бутон тюльпана, закрепленный на древке. Оперения нет, стабилизация производится за счет вращения, будто у пули в нарезном оружии. Жутко дорогой артефакт. Способны качественно разобраться с широким набором на совесть защищенных целей. Храню для сложных случаев, вроде такого. В отличие от противников, я не стал тратить время на тщательное прицеливание. Дистанция плевая, да и многого не требуется. Достаточно задить. Это должно сбить концентрацию. Четыре лука хлопнули одновременно. Три стрелы понеслись у меня, одна в мага. «Спасибо урокам хорошего мастера и практике последнего года. Я не задел, я попал безукоризненно». Уже перекатываясь через плечо, успел поймать взглядом миг, когда артефактная смерть вонзилась в грудь противника. «Как я и предполагал, такого просто не возьмешь». Его неведомая защита испепелила древко в ослепительной вспышке. Однако это мага не спасло. Наконечник Бутон, не пострадав и не замедлившись, Полетел дальше, прошибая доспехи и кожу, наматывая на себя внутренности, краша кости. Широко раскрывшись в теле на 8 лепестков, он перемолотил грудину и вырвался из спины, выбив при этом фонтан кровавого фарша. Да уж, кровавый цветок стоит своих денег. Несмотря на все увертки, одна стрела все же меня зацепила, оставив без гарантированной защиты от речайшего навыка. Дистанция мизерная. Нестабильный щит хаоса отработал на троечку. Ну да, это уже и не важно. Главное дело сделано. Я не просто концентрацию сбил. Я полностью решил вопрос. Сейчас встану, разберусь с стрелков, ну а после... Не было никакого после. Никогда не сталкиваясь с черным солнцем, я весьма смутно представлял, что случится в тех случаях, когда навык прерывается принудительно, за мгновение до разрядки. «Интуиция! Сейчас что-то будет!» Сфера мрака не рассеялась безобидно, а взорвалась с мощью авиабомбы весом в тонны. Громыхнула в нескольких десятках шагов от меня. Не знаю, каким чудом, но активировать каменную сферу я успел. Все, теперь меня несколько секунд ничем не достать. Но и я ничего сделать не смогу. Беспомощного и обездвиженного накрыла огнем и землей. И земли было много. Прикопало меня неглубоко. Но сходу вскочить на ноги не получилось. Пришлось как следует поработать, прорываясь наверх. Уже почти выбрался, как почувствовал, что оттуда пробиваются навстречу. И почти сразу по глазам резанул солнечный свет, а чьи-то руки потянулись помогать. Отказываться от помощи не стал, хотя и не слишком ей обрадовался. Дорс Гатедеки, пренебрежительно ухмыляясь, сделанным участием спросил. «Вы не ушиблись, господин седьмой десница? Может, вам взять лошадь попроще? советую крестьянскую? Землю пахать много дури не надо, они спокойные, с них даже новички не падают». «За одну себе такую поищи», — предложу я. Надменный здоровяк потер вмятину на латах и поморщился. Не похоже, что сильно ушибся, а вот гордость пострадала серьезнее. Его ведь тоже из седла выбили. Оглядевшись, я понял, что пока выкапывался, наши успели победить. Вдали еще кто-то с кем-то рубился, но это уже не более чем преследование разбегающихся. Взмахом руки привлек внимание ближайших солдафонов Лойма и приказал: Найдите господина гласа и приведите его ко мне. Быстрее. Будет сделано, господин десница. И еще поймайте мне одного разбойника: У него лошадь пепельной масти, черненый доспех, шлем волчья голова и оружие Что-то вроде тяжелой алибарды. Очень тяжелый. Выполнять. Гвардейцы умчались. А я принялся обшаривать взглядом поле боя. «Здесь много лошадей, бессадников остались. Самое время подобрать из них лучшую. Моя, увы, свое отбегала».